Какая же земля внутри толстая, удивлялся Жыхрь, потому что спуск в адские вертепы казался куда дольше, чем думалось в начале.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 Да и до каких пор намерен терпеть непрошенных седаков мужающий на глазах Индрик? Большая земляная мышь безмерно благодарна владельцу жезла Жуи, сказал бедный монах. Если бы не он, куколка, могла пролежать в бездействии еще многие тысячи лет и стала бы легкой добычей первого же голодного хищника, рождение такого животного — чрезвычайная редкость,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 О делах земных отозвался Лю Седьмой. Но, коль скоро здесь такие повышения,